Воевода принял его с должным уважением и, осведомившись, в чем дело, предложил остановиться у него. После обеда с выпивкой послали за фабрикантом Твердозадовым. Поручик ему отрекомендовался «Я зять Московского первой гильдии купца силы Назарыча Серебрякова». а а так-так», – почтительно заулыбался р ы ж е б о р о д ы й Большой Твердозадов. его густые волосы подрублены по к и р ж а с к и расчесан на прямой пробор свисают крышей согласно с их двух документов продолжал офицер передавая твердозадову долгополовские фальшивки имею получить с вас тысячи рублей наличными и на тысячи рублей веревками улыбка на крупном и суровом лице твердозадова сменилась недоумением нахмурив щетинистые брови Он пристально рассматривал предъявленные ему бумажки за печатями. «Твоя рука?» – спросил воевода. «Кажись, моя», – бургнул фабрикант. «Токмо, что не я писал. Ничего в т о л к не возьму. Откедов, откедов у тя сии грамотки». «Я онные документы», – ответил офицер, – «получил от тестя моего с доверительной надписью. Требую срочной уплаты». «Я в Москве вот уже десять годов не бывал!» — гневно закричал Басом Твердозадов. «Мошенство! Каверза! Что вы, господа хорошие? Побойтесь Бога!» «Бога мы боимся!» — зашумел о в о е вода, выкатывая бараньи глаза. «А ты не ори, пока я те глотки не заткнул! Ты как меня чистил, помнишь? Смотри, в капусту искрошу!» А вот выкладывай господину-поручику деньги и шагай с Богом домой». й т ф у и Твердозадов швырнул на стол оба векселя. «Тоже нашли дурака, чтобы за какого-то прощелыжника кровные денежки платить. Да я в Тверь, я в Питер, до Сената дойду!» Он круто повернулся и, тяжело брякая подкованными сапогами в пол, пошагал, как конь на дыбах, к выходу. «Судом с т р е б у е м крикнул ему вдогонку вспотевший воевода. «Имущество опишем! В яму долговую угодишь!» «Не стращай, г о л о ш т а н н и к повернулся от двери фабрикант. «Проглочу с потрохами, как с нитка, и пискнуть не успеешь». На следующий день поручик Капустин явился в магистрат, ведавший купеческим сословием и относящимися конному гражданскими делами. За магистратским столом восседал сам бургомистр, седобородый Ряхин, два ратмана и повычек, родственники его. Все четверо – выборные из купцов. Поручик Капустин требовал немедленных действий по взысканию Ствердозадова двух тысяч. Члены магистрата взирали на векселя с неохотой и с умнительством. Тогда поручик предъявил за подписями высоких московских лиц бумагу. Между прочим, в бумаге говорилось ь д о коли то дело решением произведено не будет, д да о то ли того магистрата, присутствующих и повыдчика, держать при их местах без выпуску». Прочтя бумагу, бургомистр и прочие члены магистрата поняли, что шутки плохи, доведется т в е р д о з а д о в о довольно понужнуть. Иссу, поручику Капустину. была отведена на купеческий кошт квартира. Началось дело. Бургомистр Ряхин 20 лет бессменно держал в своих руках весь город. В магистрате, в земской избе, в словесном суде и прочих подведомственных ему учреждениях сидели его родственники или добрые друзья, пищики, канцеляристы. п о д ь я ч и и простые, п о д ь я ч и и с приписью, Трепеща ждали мановения начальника. С незнатными людьми бывало так. Двум магистратским рассыльщикам давали сыскную, и они сыскивали должника в дому или где улучить было возможно, схватывали его, волокли к разбирательству, объявляя при доезде. Если должник укрывался... Рассыльщики волокли в суд его мать, отца или жену и содержали их под караулом, доколе должник не являлся на выручку своих близких.